Глава шестнадцатая Огненный шар бессильно облизнул броню дракона, как и выстрел из именного стреломета. В ответ полетела огненная струя, способная испарить даже камень. Глайдер с легкостью увел меня с траектории удара. По скорости я значительно превосходил грузное чудище. Несмотря на всю кажущуюся грациозность, как летун-дракон оказался не очень хорош. Постоянно норовил приземлиться и отдышаться. Тем более, что воздух в горах оказался для твари достаточно разряженным. Судя по тому, что монстр уже несколько раз останавливался и начинал смотреть назад, в сторону крепости бандитов, где осталось так много питательного мяса, в догонялки играть ему давно надоело. В такие моменты я подлетал максимально близко к твари и атаковал болосами. Мое идеальное оружие каждый раз оборачивалось вокруг шеи, лап, хвоста и тут же пыталось взмыть к небесам. Но ничего поделать не могло. Либо не хватало подъемной силы, либо на дракона такая магия тоже не действовала. Все завершалось тем, что даже прошедшие процедуры усиления цепи рвались, и камни улетали в небеса. Сами, без дракона. Тому явно не нравилось, что я делаю. Безмозглая тварь забывала о голоде и вообще обо всем на свете, желая только одного — прихлопнуть наглую букашку. Она вновь взлетала в воздух и бросалась в погоню. Опытным путем я выяснил, что пять болосов не способны поднять дракона. «Ничего страшного. Попробую с десятью, двадцатью, сотней. Их, правда, нужно наделать. На текущий момент оружие последнего шанса у меня закончилось. Однако все это потом. Сейчас же нужно постоянно мелькать перед мордой, уводя дракона подальше от листара. Куда я его вел? Понятия не имею». На самом деле, куда угодно, где нет людей. Пустыня на юге подходила идеально, но этот вариант мне не нравился. Тварь явно чувствует себя комфортно в сухом и жарком климате. Холод и мороз тоже особо не вредили, во всяком случае, видимых проблем дракон не испытывал. Однако разряженный воздух заставлял монстра тратить огромное количество энергии на полет, что лично меня устраивало». Загнать дракона до изнеможения, конечно, никто не надеялся, но завести в какую-нибудь трещину или расщелину запросто, а там уже можно будет проверить следующую заготовку. Местные горы не отличались особой крутизной обрывами. Старые, как и весь наш мир, они плавно взмывали к небесам, чтобы точно так же плавно опуститься обратно. Никаких резких перепадов. Мало того, все оказалось настолько неизменным за века, что люди умудрились здесь даже дорогу проложить. На свою беду по ней двигалась какая-то случайная машина, закончившая свой век в пасти оголодавшей твари. Я, конечно, тоже молодец. Почему-то мысли не возникла что нужно уводить дракона как можно дальше от обжитых мест. Хотя, как сказал Красный Туман, теперь весь материк под угрозой. Если только у меня не получится что-то провернуть. Нужное место я нашел спустя несколько часов бесконечных мотаний из стороны в сторону. Не весь каким образом затесавшаяся трещина посреди пологих гор. Глубина оказалась не самой огромной. Чуть больше девятиэтажки, что строят фасорги. Зато у нее оказалась идеальная для моей задумки ширина. Не больше десяти метров. Глайдер рухнул вниз, резко опустившись к самому основанию трещины. Дракон не заставил себя ждать. Через край перевалило огромное тело и ринулось вниз, обдирая бока скалы. Вот только обдирались не бока, а скалы. Непробиваемая чешуя показывала себя с удивительной стороны, сопротивляясь вообще любому урону. «Проклятие! Почему я не демон?» «У тех точно было какое-то тайное умение, способное пробить защиту дракона?» Вот бы мне одного захудалого повелителя гнезда в этом мире. И даже неважно, что с таким не смог справиться сам Архимаг Ранутвис. Главное уничтожить дракона. С остальным будем разбираться в процессе. Стоять! Я знаю, что нужно делать. Затея бредовая отдает откровенным авантюризмом, хотя когда что-то иное срабатывало? Эту тварь способен остановить только полный бред, помноженный на откровенную глупость. От нахлынувших эмоций я едва не упустил момент, когда стоило стартовать. Трещина заполнилась всепоглощающим огнем. Монстр уже видел меня в своих лапах, так что собирался основательно прожарить перед поглощением. Глайдер вывез, хотя пламя дракона его все же зацепило. Не спасла ни двуслойная защита, ни усиленный корпус. Задняя часть глайдера просто испарилась». Для полета это было несущественно, но внешнюю эстетику основательно нарушили. На такой машинке на званый ужин больше не явишься. Засмеют. Как много дурацких мыслей рождается в голове, когда ты прошел по самому краю и оказался на волосок от смерти. Глайдер вылетел из трещины, но я тут же его развернул и приступил к реализации своего грандиозного замысла. Дракон лежал на дне расщелины, переводя дух, и собираясь силами, чтобы продолжить погоню за наглой добычей, что позволяло мне рискнуть в очередной раз. Я полетел вниз, достав из карманов неприкосновенный запас. Прямо сейчас у меня имелось всего десять сафиров и два бриллианта. Все силовые камни были заряжены под максимум, а чистку двух последних кристаллов я выполнял собственным резервом. Остановив машину у самого края трещины, я тяжело вздохнул, поминая недобрым словом гоблинов, создавших такого монстра, и бросил вниз один из бриллиантов. Не сводя взгляда с камня, я дождался, когда он подлетит к дракону, после чего резко влил в него большой поток энергии. Рвануло так, что глайдер отбросило от трещины на несколько метров. Вверх взлетел столб пыли и щебня, раздался страшный грохот рушащихся каменных глыб. Но я не останавливался, чтобы насладиться результатом. Забыв о страхе и вероятности наткнуться на стол пламени, я опустил глайдер вниз. Туда, где продолжали ссыпаться камни со стены. Тестирование, что я проводил с усилялкой для Баркса, показали мне одну неприятную деталь. Максимальное расстояние, с которого я мог усиливать предметы без прикосновения, не превышало пяти метров. По метру на каждые десять единиц силы магии. Так что приходилось рисковать. Но оно того стоило. Огромные глыбы принялись шататься. Дракону явно не понравилось то, что я сделал, и он пытался выбраться из западни. Но кто ж ему позволит? Одно дело иметь полный иммунитет к магии, другое — пытаться прорваться через усиленные камни. Я пролетел вдоль всего тела, вкачивая максимум усиления в камни. Часть из них начала испаряться. Против драконьего пламени в этом мире не существовало защиты. Это могло стать проблемой, но я не собирался останавливаться на достигнутом. Едва закончил с усилением, как рванул резко вверх, прочь от трещины, чтобы тут же запустить вниз все 10 сапфиров. Второй взрыв, как мне казалось, был еще мощнее первого. Ко мне, во всяком случае, нападало едва ли не наполовину трещины. Повторив операцию с усилением обрушившихся пород, особенно радуясь мелким камушкам, что заполняли пространство между крупными блоками, я достал свой последний бриллиант. Очень не хотелось с ним расставаться, но жадничать я не имел права. Правда, третий взрыв уже особо ни на что не повлиял, разве что стены трещины окончательно сломались, и вместо огромной рытвины образовалась глубокая неровная блюдца. Полностью трещину закупорить мне, конечно, не удалось. Всего метров на пятьдесят, но на первое время и этого хватит. Усиление вновь ушло в камне придавая им небывалую прочность, после чего я завис над своим творением и принялся думать. Мне тут же помешали. «Твоя ловушка не сможет удержать дочь зверя. Тем не менее, я благодарен тебе. Это позволит мне спасти больше людей». «Не поможет, даже если здесь все забетонировать и усилить». «Даже так. Монстр просто прожжет дорогу прямо через горы». «Ладно. Что, если залить ущелье водой? Раз ты отправляешь людей на острова, значит, вода может задержать тварь. Просто утопим ее». «Ей не нужен кислород. Острова не даруют стопроцентной защиты. Ее дарует неизвестность. Если тварь не будет видеть цель, куда лететь, то просто не отправится в пустую водную гладь. Слишком она любит жрать». Именно поэтому в этом мире нет крупных кораблей, чтобы никто случайно не отправился на второй материк и не дал знать тамошним драконоидам и драконам, что где-то есть люди. Ты использовал множественное число. Все верно. Доль зверя умеет размножаться без самца. Очень скоро она начнет откладывать яйца, заполняя этот мир своими отпрысками. Их можно будет убивать, но это будет уже агония. Рано или поздно живые существа на материке закончатся. «Как у простых гоблинов получилось создать такого монстра? Почему раньше его не было? Как давно был потерян материк?» «Слишком много вопросов, которые отвлекают меня от главной задачи. Ты сделал великое дело, Ле -Кондо. «Не герой? Просто Ле -Кондо? не удержался я от сарказма, даже несмотря на ситуацию. «Какой смысл в герое, если мир скоро прекратит свое существование?» «Я могу приказать тебе броситься вниз и остановить монстра, но у меня нет на это власти, и, видимо, уже никогда не будет. Отныне и впредь я освобождаю тебя от обязательств перед планетой. Ты волен поступать так, как тебе заблагорассудится. Это был наш последний разговор, Олег Андо. Прощай!» Давление на голову исчезло, и я ощутил, как меня покинула какая-то сила». Та, которой я никогда не пользовался, но которая всегда присутствовала в качестве чего-то вспомогательного, способного прийти на помощь в самый важный момент. Красный туман ушел из моей жизни, и мне даже не пришлось пользоваться советом медведя. Надеюсь, наша встреча когда-нибудь все же состоится. Как ни крути, но лучшего учителя магии в этом мире я найти не смогу. И да, несмотря на полное отчаяние бывшего работодателя, сдаваться я не собираюсь. Ибо я собственными глазами видел, как убивали куда более сильного дракона, что имел разум. Осталось лишь придумать, как все правильно организовать. «Учитель, выданная мне неделя еще не закончилась?» Дэвид удивился срочному вызову. С чего вдруг наставник решил проверить, как происходит процесс уничтожения какого-то мальчишки? «Как я понимаю, Лекандо все еще жив», — уточнил старый маг. Он привык, что его приказания выполняются мгновенно и беспрекословно. То, что один из учеников медлил, вызывало злобу. Но она сейчас являлась не самым лучшим союзником. Новое, что донес господин, требовало незамедлительных решений. Но дорад не торопился. Он привык действовать основательно, без эмоций. «Да, учитель, он сбежал из фасорга на одной из летающих машин. Они называют их глайдерами. Мне не удалось его догнать». «Шармир, ты достал мне образец летающей машины!» Дорат вначале решил обсудить маловажные проблемы, прежде чем переходить к чему-то глобальному. Размеренность нужна во всем, даже в вероятной смерти. Сейчас проходит аукцион «Наставник». Клан Кабана, что его устроил, слишком хорошо подготовился. Приглашены участники из всех империй. Обеспечена защита, местоположение устройств скрывается. Полагаю, что их перенесли в вотчину одного из тотемов. «Моим людям нужно время. Вы запретили открытую агрессию». Рикон, не имеющий на собрании права голоса, лишь тяжело вздохнул, красноречиво закатив глаза. «Хочешь сказать, что у тебя получится достать один из глайдеров?» Недовольно фыркнул Шармир. Рикон промолчал и только после того, как старый маг разрешил ему говорить, подтвердил... «Не просто достать, но еще и отправить господину на изучение. Полагаю, буквально через несколько часов устройство доставят в столицу. Все твои отмазки – это объяснение для бедных. Аукцион, защита, вотчина. Тот, кто может, делает. Кто не может, ищет себе оправдание. В этом разница между нами». «Рикон, до конца дня тебе даровано право вновь называть меня наставником. Если твои слова про устройство окажутся правдой, это право будет твоим до следующего крупного проступка». Старый маг, несмотря на тяжелое положение, нашел в себе силы порадоваться. Сильнейший из его учеников вновь не подвел, доказав не только свою силу, но еще и изворотливость. «Благодарю, наставник. Я докажу, что вы не ошиблись». Рикон не пытался скрыть эмоции. На его лице появилась довольная улыбка. «Позвольте узнать, для чего мы здесь?» «На нашем континенте появилась дочь зверя». Три ученика превратились в статуи от такой новости – Они прекрасно знали о том, что это за монстр и какой силой он обладает. «Дэвид, как дела с порталом?» – спросил старый маг, словно ничего страшного не произошло. «Мои люди продолжают настройку, учитель». Несмотря на шок, глава Белой Лилии не имел права молчать. «Текущие работы мне неизвестны, я сопровождал демонов». «Мне нужно, чтобы ты отложил все дела и возвращался к порталу». «Делай, что хочешь, но твое изобретение должно продержаться достаточно долго, чтобы к нам на планету смогли пробиться несколько старших демонов. Господин организует их готовность. Нужны маги». «Старшие демоны маги?» Лицо ученика приобрело серый оттенок. «Учитель, это же...» «У нас на материке завелась дочь зверя. Либо мы ее уничтожим, пока она не начала откладывать яйца, либо потеряем все, включая жизнь». Спокойно ответил Доратт. Однако наполнившая голос сила вдавила учеников так, что они рухнули на колени. «Да, наставник», — пробормотал Дэвид, — «я незамедлительно отправлюсь к порталу». «Озаботься защитой и едой для демонов. Там, откуда ты их будешь выдергивать, давно ничего не водится. Первые минуты после появления в нашем мире маги не смогут противиться своей природе и начнут поглощать все, до чего смогут дотянуться. Я не хочу потерять тебя». «Учитель, я могу надеяться на ваше присутствие». Заискивающе спросил Давид. «Для чего я тебе там? Ты достаточно силен и независим, чтобы справиться самостоятельно. Разве не этого ты хотел, когда отделился? Собственного величия? Вот оно, получай. Докажи, что ты достаточно силен. И когда мы расправимся с дочерью зверя, господин тебя возвеличит. Если же ты провалишься, мне придется отправляться к порталу у гоблинов, чтобы сразиться со столпами и притащить старших уже через ту дверь». «Я не собираюсь тратить силы, чтобы поддержать тебя. У тебя сутки, чтобы вернуться и подготовиться к призыву. Выполняй!» Разрушенная крепость встретила меня полной тишиной. Лишь завывающий ветер да скрип покосившихся дверей или ставень наполняли мир хоть какими-то звуками. Запах смерти настолько плотно витал в воздухе, что никто в здравом уме не сунулся бы сюда добровольно». Вот только я... Не все. И у меня здесь имелась вполне конкретная цель. Когда я пролетал мимо крепости в первый раз, то смог обнаружить несколько живых существ. Они закопались глубоко в каменные недра, но моего сканирования хватило, чтобы добраться до этих гадов. Почему именно гадов? Да потому что я нашел три ярких источника, точно таких же, какие были у уничтоженного гоблина в Фасорге. Красный туман не дал мне возможности остановиться и разобраться с теми, кто выжил. Зато сейчас, когда я оказался сам по себе, мне нужна информация, и я точно знал, кто ее может предоставить. Вся тройка находилась точно там, где несколько часов назад. Опустив глайдер в какой-то разрушенный дом, я отправился к горе булыжников. Все, что осталось от дворца крепости. Рожденный дракон резвился здесь на славу, собирая себе первую еду. Несколько глубоких дыр прямо в стенах указывали на места, получившие заряд пламени. Это вызвало опасения по поводу надежности устроенной мной ловушки. Видимо, красный туман прав, утверждая, что дракону не составит труда прожечь себе дорогу прямо через горы. Однако я явился сюда не для того, чтобы ужасаться. Откинув несколько крупных камней, я нашел лестницу вниз. Спускаться без подготовки было опасно. Все шаталось и норовило упасть от малейшего прикосновения. «Пришлось включить усиление, как на стены, так и на саму лестницу». «Шататься конструкция не перестала, но сейчас я не переживал, что какой-то камень не выдержит, и все это обрушится вниз вместе со мной». «Все же правильно делали вальги, обучая студентов сразу чему-то полезному. В Мерахсе, например, первый год отводится ни на что». «Спуск у меня занял непозволительно много времени». Несколько раз приходилось признаваться в том, что не угадал с коридором или лестницей возвращаться обратно и выбирать новый маршрут. По природной наивности я полагал, что чем ниже я буду спускаться, тем меньше повреждений здесь окажется, но все оказалось с точностью до наоборот. Ближе к поверхности еще имелось что-то целое, но на минус третьем уровне начинался сущий кошмар. По сути, самих этажей уже не было, лишь нагромождение камней друг на друга. Тем не менее, посреди этого хаоса мне удалось отыскать верную дорогу. Очень помог провал, на который мне посчастливилось наткнуться. Практически сквозная дыра вела куда-то вглубь горы, и даже световой камень не добивал до дна. Маны в резерве оставалось не так мало, а все силовые камни я потратил на закапывание дракона. Так что создать какой-то аналог летающей платформы у меня не получилось. Пришлось рисковать и надеяться на усиление и собственную ловкость. Она не подвела. Мне удалось спуститься на несколько уровней ниже и добраться, наконец, до исходной точки — место, где вырастили дракона. В чем-то комната походила на ту, что мне уже довелось видеть в поместье барона. Клетка, металл по всей комнате, печь для подготовки еды, но имелись и значительные отличия, прежде всего размеры. Несмотря на завал, световой камень показывал, что здесь могла бы запросто поместиться огромная толпа людей. Все стены оказались украшены кандалами, причем возле части из них образовались огромные лужи крови. Видимо, когда дракон выбрался из своей клетки, первым делом он ринулся жрать, а потом уже начал карабкаться наверх, прожигая путь и обрушивая перегородки. Но самым интересным оказалось то, что в помещении находилась еще одна комнатка. Если бы я не видел три источника, что продолжали ярко пылать в магическом фоне, никогда бы и не подумал, что за кажущейся сплошной на вид стеной находится что-то еще. Схватив силовыми линиями один из больших камней, я усилил его, превратив в своеобразный таран, после чего обрушил на стену. Кругом все зашаталось, посыпалась каменная крошка, и мне пришлось сделать паузу. Вначале безопасность, затем все остальное». Накидав из камней вертикальный столб, способный принять на себя всю тяжесть верхних этажей, я прошелся по каждому камню усилением, и только после этого продолжил ломиться через стену. Мои действия оказались не лишними. Когда стена треснула, потолок пошел вниз, но тут же остановился, наткнувшись на мою подпорку. Если бы не она, не факт, что я смог бы выбраться. Хотя нет, смог бы. Двухслойная защита продержалась бы несколько секунд, и этого хватило, чтобы сбежать способностью в родной дом клана бурых медведей. Однако это не потребовалось. Расшатав несколько камней и откинув их в сторону, я заглянул в дырку. Трое обладателей маны лежали на полу и, судя по внешнему виду, доживали последние часы. Полностью обгорелые, больше похожие на головешки, чем на живых существ, Тела лишь по своему субтильному строению и неправильным пропорциям конечностей показывали, что я имею дело с гоблинами. Расшатав еще несколько камней, я пробрался в комнату. Когда-то здесь было много чего полезного. Наверняка гоблины хранили свои записи, силовые камни, еще что-нибудь ценное. Но после того, как вырвавшаяся из клетки тварь пахнула огнем, ничего этого не осталось. Кругом лишь зола. И это на самом деле заставило меня задуматься, каким образом эти трое не превратились в невесомый дым. Почему сумели выжить? Дыра, через которую комнату залили пламенем, обнаружилась в потолке. Тварь явно заглянула сюда не сразу после освобождения. Именно этого момента дожидались двое гоблинов. Они в последний раз судорожно вдохнули и уже не выдохнули. Минус двое. Я вовремя сориентировался и прикоснулся к погибшим, забирая всю остаточную ману. Основной источник тут же заполнился, как и половина вспомогательного. Вновь вопросы, откуда столько энергии? Третий из гоблинов начал дрожать. Видимо, его время тоже подходило к финалу. У меня было два варианта развития событий. Смотреть, как умирает нелюдь, создавшая дракона, или прикончить ее, чтобы не мучилась. Я выбрал третий вариант. О том, как располагаются внутренности гоблинов, я имел самое смутное представление. Вроде люди в чем-то похожи на людей, разве что размеры и местоположения конкретных органов отличались. Положив световой камень на стол и дав ему несколько дополнительных крупиц маны, чтобы ярче светил, я влил немного энергии в трясущегося гоблина, сняв тремор после чего вытащил ножик и принялся разрезать ближайший ко мне труп. Мне нужно понять, что и как лечить, чтобы энергия не уходила в никуда. Очень повезло, что у меня под рукой имелось сразу два тела. Какие-то моменты приходилось проверять дважды. Спустя полчаса, когда гоблин вновь начал трястись, я уже представлял, что нужно восстанавливать в первую очередь. Сейчас бы очень пригодилась капельница с силовой пылью, но в полевых условиях приходилось действовать так, как есть. Мана уходила, как вода в сухой песок, но результат меня вдохновлял. Спустя какое-то время после начала манипуляций дыхание нелюди выровнялось. Я ориентировался прежде всего на дыхательную систему, так что вскоре гоблин издал долгий и протяжный стон. Оказывается, все это время он находился в сознании – «Крупицу маны сюда, крупицу туда, основной поток на горло, уши и язык». Я сознательно не думал о восстановлении конечностей тела и других частей головы. Тех же глаз, например. Все, что мне требовалось, чтобы гоблин сумел восстановиться для последнего разговора. И этот момент настал. После очередного стона гоблин закашлял, выплевывая из легких жуткие сгустки крови, и прошептал, если так можно называть невразумительный хрип. «Кто ты?» «Ты меня слышишь?» — спросил я, старательно копируя голос гоблинов. «Да кто ты?» «Великий Шаверкан желает знать, что здесь произошло», — произнес я, игнорируя вопрос. «Почему сын повелителя вырвался на волю раньше срока?» Гоблин умолк, и я даже начал думать, что это и есть сам Шаверкан, но вскоре тихий шепот заполнил комнату. «Преображение. Мы смогли вырастить старшего сына повелителя. Он был сильнее, мощнее и быстрее остальных. Но сегодня произошло преобразование. Мы не понимаем причин. Вначале сын повелителя кричал. Это был оглушительный крик боли. Затем он умер, чтобы восстать в виде дочери. Ни одна клетка мира не способна ее удержать». «Почему не сработала защита? Как вы допустили, что пламя дочери едва вас не уничтожило?» Вопрос, что я задал, относился к разряду «ткнуть пальцем в небо», «а вось попадет куда надо». Новость о том, что дочь появилась в результате какого-то события, меня радовала. Такие твари не появляются по щелчку пальцев. Но это мне мало поможет в битве с монстром. Сегодня же явно был мой день. Гоблин не стал переспрашивать, какую конкретно защиту я имел в виду. С каждой секундой непрекращающегося лечения голос нелюдя становился все сильнее и увереннее, так что мне даже прислушиваться не пришлось. Ответа на этот вопрос у меня нет. Заклинание было использовано вовремя и точно такое же, как учил великий Шаверкан. Оно не смогло полностью поглотить пламя дочери. Щит продержался всего 10 секунд, но затем рухнул. Продемонстрируй. «Великий Шаверкан будет спрашивать, что пошло не так. Я должен увидеть твой щит. Может, в нем где-то ошибка?» «Исключено!» Гоблин надолго умолк, но я не торопил. Подтащив к себе увесистый камень, я приготовился запоминать тяжелую конструкцию. Но нелюдь меня не подвела. То, что она на себя навесила, по сложности походило на конструкцию очистки ангела от мифрила. Запутано, нагромождено и непонятно, как действует». «Держи защиту так долго, как сможешь!» — приказал я и нанес удар по ступне. Вспыхнули искры боли, запуская процесс запоминания. Через три минуты гоблин судорожно вздохнул в последний раз и спустил дух. Напряжение от используемого заклинания оказалось несопоставимо с полученными повреждениями. Однако он продержался достаточно долго, чтобы я запомнил конструкцию до последней линии. Прикоснувшись к телу, забирая себе остаточную ману, я уселся на пол и принялся по свежей памяти формировать узор, чтобы разместить его в оперативке. Вот и пригодился пятый слот. 10 секунд иммунитета к пламени дракона. Это же вечность. Осталось понять, как вписать это в мой план по спасению сошедшего с ума мира.